Глава восемнадцатая. До Нового года оставалось четыре дня. Завтра мы с Анжеликой уезжаем к родителям, к маме. Решили встретить Новый год там. Сегодня должна приехать Аня. Подруга хочет поздравить крестницу с праздником и вручить подарок. Да и я очень соскучилась по ней. Мы не виделись месяца четыре, наверное. Аня приехала ближе к вечеру. Дочка была очень рада видеть крестную, ну а я подругу. Когда с подарками было покончено, мы уютно устроились на диване с чашкой чая. Помнится, раньше наши посиделки не обходились без бутылочки вина, а то и ни одной. «Так что у вас с Артёмом? Рассказывай!» — улыбнулась Аня. «Ничего. И почему что-то должно быть? Он женат, ты забыла?» — качнула я осуждающей головой. «В смысле женат?» Подруга подняла удивлённо брови. «В прямом?» «Сонь, они вообще-то развелись. Несколько месяцев назад». Ошарашила та. Я, честно говоря, была шокирована такой новостью. «Он что, не сказал?» «Нет». «А что, должен был?» Задумчиво ответила я. «Не знаю. Честно говоря, я думала, причина того, что они разошлись. Ты...» Выдала подруга, ещё больше меня удивив. «Ань, только меня, пожалуйста, не впутывай, я здесь вообще ни при чём», отчитала растерянно я её, всё ещё не веря, что действительно Артём с Алиной развелись. «Почему он мне ничего не сказал? Хотя с чего вдруг должен был говорить? Мы особо-то и не общаемся в последнее время». «Ну, теперь преград нет, можешь не теряться», — рассмеялась Анюта. «Знаешь, это здесь ни при чём. Скажи ещё, ты его не любишь», — поддела она. «Нет», — слишком резко воскликнула я. «Ты кому врёшь, мне или себе?» — скорчила она недовольную гримасу. «Не знаю, раньше любила, а сейчас...» «А сейчас боишься признаться себе в этом?» — перебила меня подруга. «Наверное, слишком много плохого было у нас в прошлом», — Грустно подтвердила я. «Вот и именно, Сонь, что было. И у вас есть кое-что хорошее, что перевешивает плохое в тысячу раз. Ваша дочь». «Все слишком сложно», — пожал я плечами. «Знаешь, что я тебе скажу? Такие мужики, как Артем, долго одни не остаются. Жди, и жди, пока какая-нибудь его подцепит». Недовольно поморщилась Аня. «Спасибо, я учту», — обиженно ответила подруге. «И, кстати, о хорошем!» Аня с хитрой улыбкой посмотрела на меня. «У меня новость!» Я посмотрела на её загадочное лицо и, кажется, поняла, в чём дело. «Да ладно! Неужели я стану крёстной?» Поинтересовалась я, затаив дыхание. «Да!» — воскликнула радостно подруга. и Я с визгом «Ура!» подпрыгнула и обняла Аню. От наших криков Анжелика, до этого тихо играющая в новую куклу, посмотрела на нас, как на ненормальных, мол, кто из нас ребёнок. «Поздравляю, я так рада за вас!» — искренне поздравила её. «Какой срок?» «Десять недель». «И ты молчала!» — обиженно насупилась я. «Не обижайся, Сонь, я просто хотела рассказать лично, а не по телефону!» — виновато улыбнулась Аня. «Это...» «Лучшая новость в этом году!» Я снова обняла подругу. Подготовка к Новому году шла полным ходом. Анжелика с Илюшей украшали ёлку, которую брат принёс из леса. Я отругала его, сказав, что проще было купить. Мы с мамой занимались готовкой. Я удивлялась, как все родилики прятали свои переживания и боль, весело готовясь к празднику. Утром сходила к папе. Посидела с ним час, рассказала, как нам его не хватает и как сильно мы скучаем, как без него плохо. Вроде бы пора мне смириться, принять то, что его больше нет, но не получается. И вообще я не уверена, что когда-нибудь получится. Да, я затаила эту боль, спрятала как можно глубже, и если стараться не думать, то можно дышать. Папа будто уехал далеко-далеко и однажды вернётся. Для того, чтобы ужиться со страшной реальностью, порой мозг придумывает разные защитные барьеры. Я люблю предновогоднюю суету, запах ели, аромат мандаринов, предчувствие чего-то хорошего и сказочного. Сейчас особенно ощущалось отсутствие папы. Он всегда активно участвовал в приготовлениях, торопил, шутил, создавал праздничную атмосферу. Даже Лика уже не спрашивала, где дедушка. Кажется, малышке надоело, что ей ничего внятного не отвечают на этот вопрос. Но всё же мы были все вместе в родном доме, и это давало надежду. Как всегда, мы сели за новогодний стол за полчаса до боя курантов. Удивительно, но даже Анжелика в этом году выдержала и не уснула. И только хотели проводить старый год, как в дверь постучали. Это чувство, когда никто не должен прийти, а из глубин подсознания вырываются воспоминания, как в детстве папа вот так стучал, наряжаясь в Деда Мороза. В первую минуту думаю, что показалось, а потом вижу растерянные взгляды близких и понимаю, что они почувствовали то же самое. «Я открою», — брат мужественно поднялся из-за стола. И спустя минуту в комнате появляется Дед Мороз а у меня ощущение, что в сердце засунули пальцы и жестоко ковыряются ими там. Замедленный взгляд на маму, она тоже побледнела, и лишь Анжелика радостно визжит, а потом слышу голос Деда Мороза, и он выводит меня из оцепенения. «Как? Неужели он приехал?» Дед Мороз поздравил Лику, вручил кучу слишком дорогих подарков. Когда-нибудь малышка поймёт, что такое Дед Мороз бы точно не подарил. Когда он вышел из комнаты, я поспешила за ним. «Ты не против?» — спросил Артём, стягивая бороду. «А тебе идёт», — улыбнулась я, залюбовавшись мужчиной. «Так значит, не против, что я приехал без приглашения?» Одарил он меня ответной улыбкой. «Конечно, нет. Только я не один. Ничего?» спросил Артём, немного ошарашив меня. «Ничего», — ответила я неуверенно, глядя, как он выходит из дома. «С кем он мог приехать? С Алиной они развелись, поэтому ума не приложу». Через несколько минут Артём вернулся с женщиной, и я моментально уловила, что они очень похожи, но у него вроде нет родственников. «Сонь, это моя мама», — огорошил меня Тёма. Я смотрела, удивлённо приоткрыв рот. Он понял мою реакцию. Долгая история. Потом расскажу. Очень рада с вами познакомиться. Прогнав оцепенение, искренне улыбнулась я. А как же была рада мама Артёма. Особенно, когда с криками папа выбежала лика. Женщина даже в лице изменилась. Мы весело встретили Новый год. Наша малышка просто светилась от счастья. Это был её первый Новый год с мамой и папой, хотя я сомневаюсь, чтобы Лика помнила предыдущее. Артём позвал нас запускать фейерверк, и мы поспешили за ним. Атмосфера царила весёлая, за что я немало благодарна Тёме. Он словно привёз с собой праздник. Когда с запуском фейерверка было закончено, семья ушла в дом, а мы с Артёмом остались. Он смотрел в небо, а я на него. «Спасибо», — тихо сказала я. Тёма удивлённо посмотрел на меня. «За что?» — спросил он. «За то, что приехал», — улыбнулась я. «Это тебе спасибо, что позволила остаться». Артём повернулся ко мне и накинул мой капюшон мне на голову. Я смотрела на него зачарованно, словно впервые видела, а внутри меня что-то медленно начало оттаивать. Тёма наклонила лицо к моему, и я, испугавшись, отпрянула. Все чувства в секунду вырвались из чулана, в котором я их упорно прятала все эти годы, и захлестнули с такой силой, что до боли сжалось сердце. «Прости», — произнёс он, видимо, подумав, что я шарахнулась от него, а не от самой себя. «Ты прости, я... я не готова», — прошептала растерянно. Я не готова вот так, сейчас, осознать, что всё ещё люблю его. Нет, не всё ещё, а снова. Я снова влюбилась в него. Эти чувства затапливают с головой, не давая сделать вдох. И теперь эта любовь иная, не такая, как много лет назад. Теперь она пропитана не только страстью. В ней появилась нежность, восхищение и доверие. И эта любовь намного больше, чем была. Мне нужно обдумать всё. Я всё же поддалась желанию и осторожно обняла Артёма, почувствовав, как в ответ он сильно прижал меня к себе. Вдохнула его аромат, и он снова впитался в кожу, сладким мёдом протёк по венам и уютно устроился в груди. Очень захотелось остановить этот момент, наслаждаться крепкими, надёжными объятиями часами, но нужно возвращаться к дочери, которая наверняка уже спит. Вот так. Моё сердце снова без остатка подарило себя любимому мужчине, да ещё бонусом отдалась душа. Я знала, что теперь он может разбить меня окончательно, но почему-то была уверена, что Артём этого не сделает, да и я научена горьким опытом, не прыгну больше в омут с головой. Старый год был полон неожиданных моментов, насыщен судьбоносными событиями. В нём было очень много боли, способной сломать навсегда. В принципе, это и произошло. Смерть папы сломала меня. Я больше никогда уже не буду прежней. Но были и хорошие моменты. Дочь обрела папу. Я узнала правду, которая сделала мне снова очень больно. Закончила проект, и теперь у меня много новых заказов. Моя лучшая подруга ждёт малыша — «Безусловно, несмотря на плохое, есть чему радоваться. Я не знаю, что ждёт меня в новом году, но пусть вся боль останется в старом. Пусть покинувшие нас обретут покой. Теперь я знаю, что счастье напрямую зависит от нас самих, и не нужно ответственность за него перекладывать на чужие плечи». Мама предложила маме Артёма остаться погостить, познакомиться ближе с внучкой. До этого уговорила меня оставить Анжелику. Галина Николаевна с радостью согласилась остаться. Артём настоял, чтобы подвести меня до Москвы. Я отказывалась, зная, какой крюк ему придётся сделать, но потом всё же пришлось согласиться. Артём рассказал, как он нашёл маму, вернее, она его нашла, а я взахлёб слушала. А потом, притворяясь спящей, сквозь чуть приоткрытые ресницы наблюдала за Тёмой и восхищалась им. Не внешностью, а выдержкой, силой духа, мужеством. Ему многое пришлось пережить, а он не сломался. Безусловной внешность его манила меня. Чего уж тут таить.